Уж не это ли помогло мне впоследствии дойти до самой Лхассы? Я еще раз беседовала с владыкой Тибета. Его мысли, по-видимому, теперь всецело были заняты политикой. Все-таки он еще раз благословил всех продофилировавших перед ним верующих своей метелочкой из лент, но чувствовалось, что сердцем он уже далеко за пограничным перевалом и заняться ображениями о результатах одержанной победы. Следующей осенью я уехала из Секима в Непал, а затем пробыла около года в бен -Арисе. Здесь я долго жила в ранней молодости и теперь с удовольствием посетила старые места. Члены... теософического общества оказали мне любезный прием и предоставили в мое распоряжение дом в своем прекрасном парке. Аскетическая красота этого жилища прекрасно гармонировала с мистической атмосферой святого Шивы и соответствовала моим вкусам. Я снова прилежно принялась за изучение веданты и немного забросила ломоизм, так как надеялась получить когда-нибудь возможность углубить мои сведения о нем. Я совсем не собиралась уезжать из бинариса Но неожиданное стечения обстоятельств, оставшихся навсегда для меня неясными, вынудили меня однажды утром сесть в поезд, отправлявшийся в Гималайк. Глава 2. Монастырь поданг заклятие и благословения собеседник с того света, мистики восточного Тибета и их теории, странное проявление прозорливости, ламаистская пустыня, колдун из стран Глунга и вылетающие пироги. Как стала отшельницей на высоте 3900 метров над уровнем моря, путешествие в Жигадзе, про счет дамы третий муж не слушается. Я в гостях у Траншилама и его матери, отшельник из Пхутага. В Гангтоке я застала одного Бермиакка-шуга. Лама из Энши уехал в Тибет, в Жигадзе, и вернулся только через несколько месяцев. Давасан Дюпа пригласили переводчиком британского представителя на китайско-тибетскую конференцию в Индии. Старый Махараджи умер, ему наследовал его сын Ситкионг Тюльку, который не мог уже много времени посвящать изучению ломаизма. Составленные мной путевые планы нельзя было реализовать, все препятствовало осуществлению моих желаний. Мало-помалу мне стало казаться, будто все окружающее дышит неприязнью. Меня преследовали какие-то невидимые существа, убеждали уехать, гнали прочь, внушали, что все равно не позволят... Ни совершенствовать мои познания в ломаизме не продвигаться дальше в глубь Тибета. Эти существа стали являться мне наяву. Я видела, будто они ликуют уже после моего отъезда, радуются моему изгнанию. Можно было бы объяснить все явления лихорадкой, невростенией, вызванной неудачами и усугубляемой умственным переутомлением. Некоторые, может быть, усмотрели бы здесь действия оккультных сил. Чем бы это ни было, мне не удавалось справиться с состоянием одержимости, граничившим с галлюцинациями. Успокоительные средства не помогали. А не поможет ли мне перемена обстановки? Пока я размышлял, где мне устроиться, не покидая Гималаев, владыка Секима, сам того не подозревая, предупредил мое желание, предложил мне поселиться в Падангском монастыре, расположенном в 15 километрах от Гангтока в лесах, почти постоянно окутанных густыми туманами.